Здесь дорога спускается в балку, здесь дорога спускается в балку, Здесь и высохших старых коряк, и лоскутницы осени жалко Все сметающий в этот обрак, и того, что вселенная проще, Чем иной полагает хитрец, что, как в воду, опущена роща, Что приходит всему свой конец.